Глава сороковая. За остаток дня и вечер похитители не были обнаружены, на что, впрочем, и не рассчитывали сотрудники правоохранительных органов. Ждали звонка от них с назначением суммы выкупа, но похитители так и не вышли на связь. Полковник Берманов сразу приехал в офис Ильи Флерковского, сообщил ему о похищении племянника и до позднего вечера находился в кабинете олигарха. Илья Евсеевич очень встревожился, волнуясь не только за малолетнего родственника, но и справедливо опасаясь и за свою безопасность. При нем постоянно находились телохранители и начальник службы безопасности филиала концерна Минжинский, которого Берманов не только хорошо знал, но даже приятельствовал с ним когда-то. В присутствии Флерковского Эдуард Юрьевич обсудил с Минжинским возможное развитие событий и план совместных мероприятий. Когда же, измученный напряженным ожиданием каких-либо известий, Флерковский собрался домой, в свою городскую квартиру, Эдуард Юрьевич проинструктировал его о действиях на случай, если похитители позвонят туда. «Не следует вести с ними никаких переговоров», — сказал полковник. «Это главное. Доверьтесь профессионалам. А я уж постараюсь быть все время поблизости». Он посоветовал также предпринимателю не выходить без надобности из дома и не приближаться лишний раз к окнам. Илья Евсеевич странно посмотрел на него и промолчал. Оставшись наедине с Минжинским, Берманов сообщил ему, что не сомневается. Организатором похищения наверняка является Али Хаджаев. — Все может быть, но вряд ли, — покачал головой Леонид Иванович. Лично я не исключаю бытового характера или инсценировки. Какая инсценировка, не понял, Эдуард Юрьевич. Кому в голову могла попасть такая дурацкая идея? Это же надо больным быть. Да есть один такой. Кстати, врачом работает. Я дам все его координаты. Проследите за ним и постарайтесь, чтобы никакая информация о действиях правоохранительных органов к нему не поступала».